Желание расслабиться. Оно живет в каждом из нас. Желание снять с себя весь груз делов, долгов, обязанностей. Забыть хоть на время о конфликтах, сложных отношениях, обидах. Освободиться от чувства вины, недовольства собой, неудовлетворенности своими результатами или скоростью их достижения освободиться от спешки, никуда не спешить, никуда не мчаться, а просто плыть по течению, пребывать в неделании и просто быть. Это естественное, закономерное желание порождает наша жизнь, проблемная, сложная. Поэтому мы ждем отпуска как манна небесной, считая до долгожданного мгновения дни, иногда даже часы. И неудивительно, что современные отдыхающие начинают расслабляться уже в поезде или самолёте, чтобы ни минуты долгожданной свободы не потерять, чтобы начать этот процесс расслабления как можно раньше. И уже в пути вырываются на свободу, на волю, упиваются, пока летят или едут. И, добравшись до места отдыха, тут же начинают отмечать это замечательное событие. «У меня один постоялец каждый год отдыхает», — говорила мне хозяйка дома в Крыму, у которой я снимала комнату. «Как только приезжает, тут же идет покупать наше местное вино и начинает отмечать приезд. А на другой день продолжает. И так вот две недели и пьет». И до моря иногда вообще не доходит. Я, говорить так живу, что не могу не пить. Для меня это самый лучший отдых. И алкоголь – самый распространённый способ расслабления. Об этом мы не раз говорили в этой книге. Люди пьют, потому что это реально снимает напряжение, отключает голову, даёт ощущение нормальности жизни. К счастью, не все расслабляются именно таким образом. Сам отпуск, отдых – это возможность остановиться и снять с себя все рамки, обязательства, маски, как одежду. Когда мы уезжаем в отпуск, мы снимаем и саму одежду, возвращаясь в свое природное состояние и ощущаем блаженство первого соприкосновения, знакомства с морем. Мы можем лежать на пляже, как овощи на грядке, расслабленные, распростёртые на песке, ощущая, что в этот момент являемся собой настоящими. И это такое блаженство быть в подобном состоянии, оно как приз, как награда за долгий и тяжёлый период гонки, дел, забот, проблем, тяжести на душе. Я к маме поехала в отпуск и просто две недели сидела, вязала и смотрела телевизор, говорила женщина. Или лежала и смотрела телевизор, или ела и смотрела телевизор. Больше ничего делать не могла и не хотела. И каждый день говорила, «Мам, какой кайф так жить!» Каждый в отпуске по-своему расслабляется. Но отпуск бывает раз, у кого-то два или три раза в году. В любом случае этого слишком мало, чтобы компенсировать нашу усталость, замотанность, перегруженность. Поэтому нам так часто в реальной жизни хочется просто расслабиться, избавиться хоть на час, хоть на вечер от этого состояния бегущего, суматошного человека и опять помогает алкоголь или хобби и общение с друзьями, но отдых этот в масштабах наших потерь энергии лишь крупицы, не компенсирует он наших затрат энергии и не скомпенсирует, пока мы эти затраты не уменьшим.